Глава 13 Мы сидели внутри и глядели друг на друга. Естественно, окна в дилижансе не были застеклены и закрывались специальными заслонками. И вот сейчас они были плотно задвинуты, чтобы внутрь не попадала влага. На улице дождь и пасмурно, внутри кареты темно и тесно. Никогда не боялась замкнутых пространств, но сейчас чувствовала себя неуютно. Мама сидела рядом и, найдя мою руку, крепко за нее ухватилась. Как только впрягли дополнительную двойку коней, сразу же последовала команда трогаться. За шумом дождя с трудом различила свист возничего и щелчки кнута. Транспорт дернулся и тяжело покатил вперед. Я чуть приоткрыла створку и посмотрела наружу. Охранники, кто остался без коней, топали пешком, увязая по самую щиколотку в грязи. Мне стало отчаянно жалеть этих людей. Работка, не позавидуешь. И вот сейчас это не кстати разыгравшаяся непогода взвизгнула одна из бабёнок. «Холод запускаете! Не хватало, по вашей милости, еще простудиться!» Я даже отвечать не стала, просто вернула дощечку на место и откинулась на жесткую спинку лавки. Прикрыла глаза. Из-за непогоды разболелась голова, ломила в висках, это если не считать ноющей спины. Через полтора часа, плюс-минус такого хода, дилижанс вдруг резко просел — Я практически физически ощутила, как в нем что-то сломалось. Наскачнула вперед, я едва успела вцепиться в ручку дверцы и не дать ни себе, ни Медлин улететь вперед лицом сидевших напротив людей. «Ох, божечки, что это такое было?» Почти хором воскликнулись клочные тетки. Даже толком никого не видя, ощутила общее напряжение. Прислушалась, но за ливнем, который стал еще мощнее, расслышать хоть что-то в этот раз не удалось. Экипаж перекосила на одну сторону. Хм, кажется, приехали. Резкий стук в дверцу заставил вздрогнуть маму, продолжавшую сжаться ко мне в поисках тепла и поддержки. «Господа и дамы, прошу наружу. До станции придется пройтись пешком. У кареты сломалось колесо». Глухой голос кого-то из солдат подтвердил мои догадки. После его слов началось что-то невообразимое. Даже обычно угрюмо молчавшие пассажиры-мужчины не сдержали крепкое словцо. Я и сама была крайне недовольна всем происходящим, но ничего поделать с обстоятельствами не могла. «Мама, как ты?» — негромко спросила я замершую Мэддалин. «Все в порядке? Не волнуйся. Что же, вечерняя прогулка под дождем?» В темноте едва заметно блеснули ее белые зубы. «Что может быть романтичнее?» Мама, вдохнула я. Страшно завидую твоему оптимизму и выдержке. С этими словами хотела было потянуть дверцу, но меня опередили, она сама распахнулась, впуская внутрь холод и дождь. Внутрь залез капитан Стром, быстро захлопнув за собой створку и усаживаясь на одно свободное место, поинтересовался: "Я и желающий заночевать в карете". Встревоженные пассажиры разом смолкли. "С вами останутся возничий, его помощник и все военные сторожить Скарп. «Это наша обязанность», — добавил капитан. Пассажиры стали быстро переговариваться, решая. Я же посмотрела на маму. «Мы тут замерзнем. Неизвестно, когда ливень прекратится. А на станции сухое, и тепло, и наверняка можно поесть горячего». «Не хочу мерзнуть тут всю ночь», — покачала головой мама. «И потом. Неизвестно, когда дорога более-менее просохнет. И нам все равно придется шагать по грязи в деревню. Сейчас или рано утром — все одно. Мы согласны, капитан Стром». Сложный выбор на самом деле. «Леди Мэддалин, мисс Грейс, вас могут довести наши солдаты верхом, если позволите». Негромко добавил стром, но все равно был услышан ушлыми соседками. «А почему это их подвезут?» Возмутилась одна из них, кажется, ее звали Грета. «А как же мы? Мы ведь тоже женщины!» «И вас тоже», вздохнул мужчина. «Пусть мы не дамы, но жаждем отправиться на станцию», — подал голос мужчина-пассажир. «Значит, все хотят покинуть это место?» да! «Да!» «Итак, вас шестеро, четверо солдат». «Мы с мамой можем оседлать одну лошадь», — влезла я. «Хорошо, возьмете моего верного, а я одолжу коня у возницы. На одного бойца по одному пассажиру. Мы доставим вас всех до селения и оставим там». А после обязаны вернуться к дилижансам, чтобы истеречь багаж и письма. Скажете хозяину станции, пусть найдет кузнеца и предупредит его, чтобы тот с утра явился к карете и помог починить колесо». «Животные выдержат двойной груз», — уточнила мама. «Да, вполне. И не такое переживали», — быстро ответил капитан и распахнул дверцу. «Высаживаемся», — кинул на ходу, выпрыгивая наружу. После него осталась приличная лужа на лавке и на дощатом полу экипажа. «Пойдем, мама», — деловито кивнула я, натягивая свои атласные перчатки. Глава охраны замер под кареты и помог сначала мне, а затем и маме сойти на землю. «Спасибо, капитан Стром». «Том? Можно просто Том, леди медлин Вдруг сказал он маме, и та чуть помедлив кивнула, не предложив называть ее также просто по имени. Но оно и понятно, воспитание и социальный статус не позволяли графине быть на «ты» с практически незнакомым мужчиной. «Возьмите мой плащ», и вручил его графине, после чего резко отвернулся, дабы она не успела отказаться. Оказавшись снаружи, я промокла в ту же секунду. Мэдлин хотела было накинуть плащ мне на плечи, но я отказалась. Маму нужно беречь, а я справлюсь. Непогода была жуткой. Гремел гром, ветвились молнии. Порывистый ветер чуть не сорвал с головы шляпку. Я успела вовремя ее подхватить и тут же перевязать ленты под подбородком. Мама спокойно забралась в седло, усевшись боком. Я покачала головой, никогда не понимала эту позу, и при помощи одного из солдат устроилась позади нее, только села по-мужски, как привыкла. «Держись!» Громко, прямо в ухо предупредила Медлин и, посмотрев на капитана Строма, усадившего перед собой Гретту, бывшей весьма внушительных габаритов, тронула поводья. Умное животное тут же двинулось вперед. В отличие от иных пар, наша была самой легкой, что я, что графиня весили немного, в сумме под 100 килограммов, как один крупный мужчина, так что нашему коню невероятно повезло. Наконец, вся кавалькада стронулась с места. Ехать нужно было ровно по прямой, никуда не сворачивая. Впрочем, заблудиться тут невозможно. По бокам от тракта непроницаемыми стенами стояли леса. С каждым мгновением становилось все темнее. Мир стремительно погружался во тьму ночи. Ни света луны, ни мерцания звезд, ничего из этого не проникало сквозь плотную завесу тяжелых мрачных облаков, продолжавших истерично лить слезы на нас, бедных путешественников. Ветер свистел в ушах, я посильнее сжала коленями бока мощного коня и в итоге вырвалась вперед. Некоторое время спустя все остальные внушительно отстали, их лошади гораздо глубже вязли в дорожной грязи, нежели наши. А еще мне хотелось как можно быстрее достигнуть убежища, и мое душевное стремление неведомым образом передалось умному животному. Я просто мечтала согреться. Позади верного распахнулись крылья ночной мглы. Мы слились с ветром, несясь вперед так быстро, как только было возможно. В итоге через четверть часа стремительного аллюра далеко впереди я увидела заветные маленькие точки темно-желтого цвета. Станция. Их хозяева были обязаны жечь масляные лампы под козырьком здания, чтобы те выступали неким маяком для путников и в первую очередь дилижансов. Дождь долбил сусердем, дятла пронзая наши с мамой худые тела буквально насквозь. Я ужасно замерзла, с трудом ощущая пальцы рук и ног. Но надежда в виде света впереди не позволяла сдаться, и вот, как итог, мы все же достигли столь вожделенной цели. Не успели спешиться, как дверь дома распахнулась, и наружу вышел невысокий мужчина с пышными усами и внушительной всклокоченной бородой. В руках у него было ведро, и он что-то негромко, не попадая в ноты, напевал. «Ух ты картинно схватившись за сердце, воскликнул он, узрев нас на пороге. «Дамы, вы откуда такие?» Напугали до да в волосах, как призраки утопленниц ей богу. в дом, рявкнула я, стараясь не стучать от холода зубами ни до политесов и объяснений. Скорее! И только оказавшись в теплых синях, позволила себе облегченно выдохнуть. Добрались, прошептала мама, и сев на лавку, устала прикрыла веки.